Глава шестая Когда обряд обручения окончился, церковнослужитель послал пред аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани. Хор запел искусный и сложный псалом, в котором бас и тенор перекликались между собой, и священник, обратившись, указал обрученным на разосланный розовый кусок ткани.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 Упоминалось о том, что Бог сотворил жену из ребра Адама и сего ради оставит человек отца и матерь и прилепится к жене, будет два в плоть едину. И что тайна сия велика есть. Просили, чтобы Бог дал им плодородие и благословение, как Исааку и Ревекке, Иосифу.